Автомобиль владельца сети стриптиз-клубов «Танцевальное наслаждение» Аврелия Ангусова взорвали посреди трассы. «Хорошего вечера, ребят!» Я извинился, спешно попрощался с ребятами и потопал на выход. Кристина проводила меня подозрительным взглядом. Свернув в пустой коридор, я сразу же набрал Аврелия. Десять длинных гудков, долгий сигнал и сообщение автоответчика про то, что абонент не абонент. «Оставьте сообщение» и «бла-бла-бла». Я раздраженно нажал на кнопку, сбрасывая звонок, и выругался. Но в этот момент телефон завибрировал, и на экране высветилось «Аврелий». Я поднял трубку и сказал «Алло». «Что распереживался, Ломоносов?» — прохрипел Аврелий. «Все со мной в порядке, не волнуйся». «Что произошло?» «Кто-то подложил бомбу в багажник». «Хорошо, что пожадничали на магический тротил. Меня спас защитный артефакт. Полиция расследует преступление. Обещали сразу же сообщить, как найдут зацепки, но я-то знаю». Он рассмеялся. «Сегодня в обед к моему соседу очень вовремя нагрянули сидровцы. Вроде как подозревали его в незаконных черномагических экспериментах. Там эта гнида была лично». «Нахимов», — уточнил я. «Имин». Пригласил меня быть понятым. Пялился еще так. Аврель хмыкнул. Не ожидал такой наглости, если честно. Я, конечно, понимал, что неспроста они моему соседу нервы треплют, но чтобы прям сразу вот так. Недооценил, недооценил. Что с ответкой? Мы с Гаврошем пока размышляем, куда бы нанести удар. Ориентируйся на послезавтра. Атакуем ночью. На связи. Я отключился, спрятал телефон и направился в библиотеку. Мне, конечно, хотелось спать, но сперва следует закончить разбирать книги. Все-таки я обещал старушке-библиотекарю. Мне навстречу из-за угла вырулил Виктор Викторович. Вид у него был весьма озабоченный. Он прижимал к груди папку и что-то бормотал себе под нос. Когда мы с ним поравнялись, я расслышал. Заплачу ему половину оклада, он все равно со школьной парту любил в бумажках копаться. Главное, чтобы не вспомнил, что это я его тараканом прозвал. Половину оклада, да, думаю, он согласится». Меня Виктор Викторович проигнорировал и начал подниматься по лестнице на второй этаж. Но не успел преодолеть двух ступеней, как раздался громкий крик, а спустя секунду через перила перескочил Артем Антонович. Выпученные глаза, трясущиеся руки, слюна капает с подбородка. Он врезался в Виктора Викторовича и сбил его с ног. Они упали у подножья лестницы. «Монстр! Монстр!» — прорал Артем Антонович. «Ящериц-многоножк! Клешни! Монстр! Железная крыс! Помогите! Помогите!» Он продолжал вопить, пока Виктор Викторович не отвесил ему пощечину. Артем Антонович ошарашенно замолчал, вылупившись на директора, а потом вдруг заявил. «Я увольняюсь!» Пошатываясь, он поднялся и поплелся в сторону главного фойе. Его глаза стекленели и смотрели куда-то в пустоту. Очевидно, он пребывал в глубоком шоке. «Но документы...» Отчаянно протянул Виктор Викторович ему вслед, в сердцах швырнул папку на пол и покосился на меня. «Ломоносов, ты когда-нибудь заполнял документацию?» «Нет», — покачал я головой. «А я вот заполнял, но толку-то...» Он встал и ушел за Артемом Антоновичем. «Дурдом». Проворчал я и продолжил путь. Библиотека в этот поздний час пустовала. Библиотекарь открыла мне склад, и я углубился в сортировку книг. Закончил это важное дело за несколько часов. Еще час потратил, чтобы записать их название. В следующий раз я просто сразу возьму нужные книги. Сейчас все равно не успею их прочитать. Я уже слышал, что библиотекарь убирала читальный зал. Так что надо сворачивать удочки. Но предварительную оценку я уже мог сделать. Все упоминания об управлении временем были обрывочны, словно кто-то их случайно упустил, когда подтирал информацию. Стоит проверить, как обстоят дела с магией крови и предсказаниями. Неужели единственные сведения о них — это детские сказки? Если так, то мне просто-напросто неоткуда узнать, как управлять своими способностями. Придется действовать методом тыка». Не особо надеясь на победу, я прикрыл глаза, сконцентрировался на магическом ядре и попытался остановить время. Для этого восстановил то ощущение, которое испытывал, когда ко мне приближались магические стрелы. Ощущение, что вот-вот меня настигнет смерть, которую я уже однажды обманул. Но магическое ядро не откликнулось, магия не наполнила энергетические каналы. С таким же успехом я мог пожелать, чтобы меня немедленно сделали императором. Я попробовал снова и снова и снова. Бесполезно. Ничего не произошло. Ладно, попробую позже. Может, найду подсказку в книгах. Старушка-библиотекарь уже подошла к двери, ручка медленно повернулась и внезапно застыла. Секунда, вторая, третья, но дверная ручка больше не шевелилась, а дверь не спешила открываться. Я подошел и потянул дверь на себя, но она словно намертво прилипла к раме. «Да чтоб меня изнанка сожрала!» — вырвался я, заметив, как в луче от лампы застыла пыль. «У меня получилось! Я остановил время!» Только радовался и недолго. В проходе между книжными стеллажами задрожал воздух, и расплылось золотое пятно, в котором постепенно проступала человеческая фигура. Мужчина лет сорока, с черными, как уголь, глазами и такого же цвета волосами. Высокий, и худощавый, с двуручным мечом на поясе. «Кто ты?» — спросил я. Но мужчина будто бы меня не услышал. Он нахмурился и прогремел. «Мне нужно подношение!»